Глава тридцатая. «Если только чуть-чуть», — улыбнулась ему фирменной улыбкой и огляделась вокруг. «Песок, пальмы и океан. Я была уверена, что это океан. Много о нем слышала, но никогда не видела. С трудом слезла с Хемгрета и села рядом. Бесконечная голубая водная гладь и приятный ласкающий бриз. И здесь уже светило солнце. Где мы?» изумилась, пропуская теплый песок сквозь пальцы. «На безлюдном острове в океане. У меня тут было бунгало девять лет назад», — ответил дракон. «Но вижу, его больше нет. Мы будем тренироваться здесь, чтобы никто случайно не пострадал. Даже Дэн и Ангелия не смогут себя сюда сопровождать». «Здесь есть мертвые. нахмурилась я и с недоумением посмотрела на Хемгрета. Тот задумался, разглядывая чистое небо. «Забыл, что ты некромантка». Выдал, наконец, он... Это печально вдвойне. Будем просить Марину Петровну приносить работу на дом. Вроде он пошутил, но я не поняла смысла шутки. И чтобы выиграть время на обдумывание, стала поправлять волосы. С удивлением отметила, что они стали длиннее. Не просто длиннее, а сантиметров на пятнадцать. Была шокирована настолько сильно, что забыла спросить, о чем пошутил Хемгред. «Мои волосы отросли!» Воскликнула я, не сдержав бурные эмоции, и показала толстый пучок светлых волос дракону. «Ты спала в центре скопления драконьей магии. Твое тело активно впитывало ее, и вот результат», — пояснил дракон и нежно улыбнулся. «Предполагаю, волосы будут так стремительно расти еще примерно неделю». «Ужас!» — расстроилась я, совершенно не умея ухаживать за длинными волосами. «Мне, конечно, хотелось временами иметь роскошную косу, как у девушек моего возраста». Но это было непозволительной роскошью и мешало бы мне поддерживать образ паренька. Их можно обрезать, если тебе не нравится. Голос у дракона был успокаивающий, хотя я бы оставил, тебе очень идет. Скептически посмотрела на Хемгрета и, не найдя в его словах никакого подвоха, успокоилась. Потом разберусь. Я хочу, чтобы ты пожила в семье Ивана», — продолжил он, — «тебе будет полезно». Поездка к карьеру была интересной, — согласилась я небо с удовольствием повторила дракон закашлялся и сел подозреваю поездок будет предостаточно пробормотал он недовольно внутренне усмехнулась рассчитывал что я буду учиться печь пирожки и впитывать спокойный образ семейной жизни на опыте ивана и марины зомби призраки и души только так и никак иначе а что за зверь выпрыгнул к нам из чаще он настолько опасен что ты драпал от него словно неопытный младенец — спросила я, припомнив чудовище, пытавшееся нас сожрать. — Моя мать или отец? — помрачнев, ответил Хемгред. — После изменений с их телами не могу понять, кто из них кто. Они часто ходят в паре. — Меня могли сожрать мои потенциальные свекровь или свекор? Волосы на затылке зашевелились от ужаса. Все меньше и меньше хотелось знать, что творил Хемгред в своем мире, если даже его родители пострадали от его деяний. «Хочешь искупаться?» Неожиданно предложил он, повернулся ко мне, золото в его зрачках сменилось синева. На губах играла счастливая улыбка, но что-то мне подсказывало, что блеск в его глазах — это подкатывающие слезы. «Не отказалась бы», — согласилась я. Дракон резво вскочил на ноги и сорвал с себя рубашку, обнажая идущий вдоль позвоночника рисунок из хитрых завитушек, напоминающих морозный узор на стекле. Из-за цвета татуировки складывалось ощущение, что она создана изо льда. К воде он подходил уже в одних плавках. Любуясь красивым мужчиной, я расстегнула рубашку и кинула ее на песок. Подняться на ноги сумела с трудом. Скинула джинсы и кроссовки... На простые действия времени ушло довольно много. Один раз едва не упала. К воде шла неуверенно. Меня слегка покачивало. Хэмгрут уже бодро нырял. Встала у кромки воды. Волна лизнула мне пальцы ног. Приятная, теплая вода. Это не купание в реке Рыгентара. Медленно двинулась вперед. Когда зашла в воду по колено, решила просто посидеть и не испытывать судьбу на прочность. Было ясно, что плавать я не смогу. Осторожно опустилась на дно, наблюдая за тем, как Хемгрид, перекинувшись в огромного золотого дракона, изображал кита. Наконец, наплюхавшись, он подплыл ко мне. Его морда уткнулась в мои коленки, торчащие из воды. «Мне не хватит сил плавать», — объяснила я ему. Хемгрид перекинулся обратно в человека. Он упирался руками в дно, держа свое тело на воде. «Хочешь, я тебе помогу?» — спросил он, отрицательно покачала головой. Мне нравилось сидеть в воде. Меня это успокаивало. Шевелиться абсолютно не хотелось. Его губы скользнули по моей коленке, он мягко поцеловал ее и снова отправился плавать. Через час мы, основательно отдохнув, вернулись в дом Ивана. Нас ждали, сидя за столом с хмурыми лицами, неспешно попивая чай. «Долго!» — пробурчала недовольная богиня, прижимаясь плечом к Уиглу. Князь был уже в своем привычном облике, но, судя по его всклокоченному виду, все еще эмоционально переживал свои злоключения. Дина лежала у него в ногах и даже ухом не повела при нашем появлении. — Явились, не запылились, — съязвил Дэн. — Когда свадьба? — Надо заглянуть в конец книги судеб. Если окажется, что я выживу, то сразу и отметим. — отшутился Хемгред. Я уверенно стояла рядом с драконом. За час организм полностью восстановился. Можно было смело идти побеждать монстров и поднимать умертвия. И, возможно, даже упокаивать их. Но этот вопрос пока оставался открытым. И еще у нас есть неизвестный мальчик, который просил помощи. «А некромант, меня немедленно. Перешла к делу Марина. Очень надо. У нас ритуальное убийство на повестке дня». Иван сложил руки в замок и твердо сказал «Меня не надо». «Мне история с хомяком снится по сей день в страшных снах. Я помню, как зомби-хомяк разломал пластиковую коробку. И еще много чего могу припомнить пугающего». Пожала плечами и отправила немного магии Марине. Зеленый огонек подлетел к неугомонному следователю и сел на ладонь. Светлячок медленно погрузился сквозь кожу внутрь. Тут же проявились ангел и демон Марины. Они недовольно взирали на собравшихся. Странно, но у Хемгрета сопровождающие так и не появились. Может, его тоже нужно некромантить? Пустил и зеленую змейку к дракону. Моя магия долетела до него и, едва коснувшись, осыпалась на пол золотой пылью. — У тебя не получится. — понял мои действия Хемгрет, и у меня нет никого за спиной. Ни ангела, ни демона. Я сам себе и то, и другое. — На божественное замахиваешься. Поддел его Дэн. «А может, я и есть бог?» Ухмыльнулся Хемгред. он помог мне дойти до стола. Мы сели, и Марина тотчас взялась за дело. Передо мной положили предмет, который назвали телефоном, и стали показывать фотографии девушек. На одном из снимков я узнала Эльзу, ту самую, тело которой мы подняли из карьера. Девушки были примерно одного возраста, очень разные внешние, объединял все фотографии еще один нюанс. У изображенных была очень запоминающаяся внешность. «Все они из разных регионов страны». Начала рассказывать Марина. Их явно выслеживали и привозили сюда живыми. Путь ни одной из девушек отследить не удалось. «А как их убили?» — спросил Хемгред, рассматривая изображение с не меньшим интересом. «Предположительно, утопили», — ответила Марина. «Но это пока не точно. Ждем экспертизы». «Как ведьм», — задумался Хемгред. «Заковали в цепи и сбросили в воду». «Я знаю один похожий ритуал». Извлечение из ведьмы ее ведьмовской силы. Но оно используется в другом мире. Думаю, на земле отсиживается маньяк-инквизитор. С какой периодичностью он убивает? Девушки исчезали раз в квартал в полнолуние, не менее задумчиво ответила Марина. Через три дня как раз очередное полнолуние, вписывающееся в систему убийств. Жаль, что какой-то паразит слил в СМИ информацию о найденных телах. Он не вернется к карьера. Чем занимались девушки? поинтересовался дракон. Он же как-то находил подходящую душу, обладающую ведьмовской силой. Они все увлекались эзотерикой, много общались по этой тематике в различных группах и часто ездили на обучающие тренинги. Хемгред повернулся ко мне, придирчиво осмотрел и предложил нечто совершенно немыслимое. — А ты... тебе придется стать местной ведьмой. — Правильно! В расход ее! — съязвил Дэн. — Плохую некромантку на баррикада первой. Он клюнет на нее сразу. Даже если уже подобрал жертву, цепляющая внешность, волосы почти отросли. И если он из другого мира, он почувствует ее магию. А в ней магии гораздо больше, чем в земных ведьмах. Он не сможет пройти мимо, надо только эффектно заявить о себе. Открыла рот от удивления. Где это видано, чтобы дракон отправлял свою истинную пару на опасное для ее жизни мероприятие? «А ты точно дракон?» — уточнила я, не сводя с него ошарашенного взгляда. «У меня создается впечатление, что ты хочешь от меня избавиться в ближайшее полнолуние». «Если Уигл снова задумает на тебе жениться, я оторву ему голову. А проверка мои подозрения Хэмгрид, у меня хватит магии на то, чтобы размазать любого, кто попытается причинить тебе вред. И благодаря добрачной метке я смогу найти тебя в любом месте». Я замолчала, размышляя над его предложением. Оно было весьма заманчивым. Тем более, что меня явно приняли в семью, и то, что я буду жить вместе с Иваном и Мариной, уже было решено без моего участия. И еще я все больше склонялась к мысли подзадержаться на земле и попробовать устроить здесь свою жизнь. А мир драконов я лучше начну изучать по рассказам Хемгрета. «Я с радостью помогу поймать маньяка», — согласилась я, не сомневаясь в правильности своего решения. «Я слышу, как маньяк упаковывает чемодан и улепетывает в другой мир» не смог удержаться от ядовитого комментария Дэн.